5. Спустившись по пареле в высокую траву, я уставился на водоворот разлома. Последний из трех. Катаморф бесшумно спрыгнул на землю, принюхался к степи, недовольно махнул хвостом. Мой питомец учуял то, что ему не понравилось, сильно не понравилось. По металлу загрохотали ботинки инквизиторов. «В этом рейде ко мне присоединились Бронислав, Дин, Айминь, Олаф и Асаби. Все в неизменных рясах с катранами наперевес. Саксы тоже с собой прихватили. А еще компактные тактические рюкзаки с водой, сухим пайком и прочими инквизиторскими штучками. У меня такого не было, аж завидно стало». «Веди!» — уступил лидерство Бронислав. «Мы уже справились с двумя разломами. Действовали этой же командой. Оперативно, четко. Каратели оказались хорошим подспорьем, с феноменальной реакцией, отменными навыками стрельбы и скрытыми артефакторными сюрпризами. Каждый из них обладал интересным даром. Олаф был метой, поэтому предпочитал действовать без фанатизма, опираясь на техническое оснащение». Дина умела телепортироваться на любые дистанции, даже не всегда представляя конечную локацию. По словам Бронислава, это высший пилотаж для прыгуна, третий ранг. И да, китаянке не обязательно было летать с нами на конвертоплане. Она могла перенестись куда угодно исключительно силой мысли. Асаби – левитатор. Не сказать, чтобы редкое умение среди одаренных – Но карательница поставила эту сверхспособность на боевую службу. Женщина дралась с монстрами, напрочь игнорируя законы гравитации. Могла разогнаться, пулей пролететь через врагов, сея по дороге смерть своим саксом. Зависнуть в нескольких метрах от земли, расстреливая всех, кто ей не нравился. Перетащить кого-нибудь из напарников по воздуху в случае окружения атаковать на любых высотах, а если врубить ускорение... Насколько я понял, инквизиторы пользовались хитрыми артефактами, умеющими вживлять себя в тело. Устройства визуально напоминали изогнутые когти, умеющие выбрасывать тонкие контактные нити. Вот эти нити и проникали сквозь кожу и костную ткань, сращиваясь с позвоночным столбом. После завершения интеграции... Артефакт начинал светиться. Распросы не дали результата. Каратели в один голос заявили, что мне рано об этом знать. Слишком низкая степень посвящения. Так вот, эти штуки позволяли инквизиторам очень быстро двигаться, превращаясь в размытые тени. И наносить сильные удары. Олаф объяснил, что в режиме меты получается вообще запредельный результат. Можно вырезать целые отряды, оставаясь практически незаметным для глаза. Но, повторюсь, меты своим даром пользоваться не любят. А все потому, что каждое ускорение метаболизма приводит к печальным последствиям. Износ организма, старение, преждевременная смерть. У всего есть своя цена. Так вот, за плечами у меня два чистых разлома. В одном обнаружилась популяция тех самых бронированных хищников, что карабкались по стенам термонда. В других обитали электрические слизни, доставившие нам немало хлопот. Пули их, кстати, не брали, даже кабалистические. Приходилось сжечь, морозить, сталкивать их между собой. Этим занялся отец Бронислав. Кинетик он был серьезный. Некоторых тварей буквально размазывало по стенкам пещеры, в которую мы влезли. И да, все инквизиторы работали в приборах ночного видения. Все, кроме меня. Я и так умею перестраивать зрение, пользуясь одной из своих восстановленных техник. Накину в доспех, иду к разлому. Вжух морфирует. Увеличивается в размере, наращивает мускулатуру. Покрывается чем-то наподобие крокодильей кожи. Пасть тоже вытягивается, а передние лапы обрастают когтями. Катаморф дважды втягивает и выбрасывает когти, проверяя биомеханику. «Прикрывайте сзади», — велел я товарищам. «Держите в поле зрения верх. Извлекаю меч, напитываю организм силой и шагаю в белесую воронку». Мутные разводы стирают пустошь, отрезают красное солнце. На той стороне пустыня. Фрагмент пустыни. Выцветшее голубое небо, песчаные барханы, адская жара. Ряса компенсирует, перераспределяет тепло, но ведь голову рясой не защитишь. Чувствуется сухость. Градусов 40 не меньше. Делаю по инерции несколько шагов, врубаю чутье. Межпространственный карман, в который мы угодили, буквально пропитан яростью и злобой. Иллюзорное солнце, слепок настоящего светила, норовит поджарить непрошенных гостей. Духовное зрение выносит мой разум на несколько сот метров вперед. Ага, вот эти ребята. Со всех сторон к пятачку, где заняли круговую оборону инквизиторы, тянутся пылевые рощерки. Нечто быстрое и крупное вспарывает песок, оставляя рыхлые борозды в кельваторе. Я знаком с этими тварями. В моем мире их называют футерами. Подземные рептилии с острыми носами и мощными лапами. Двигаются с такой скоростью, потому что прокладывают маршруты в девяти измерениях. Но это в случае броска. Атаковать из многомерного пространства футоры не могут поэтому вынуждены перед каждым ударом материализоваться. Это их уязвимость. «Под землей!» — сообщаю своим товарищам. «Возвращаюсь в себя. Чтобы расправиться с футерами, надо хорошо знать их повадки и комбинировать вязи, что я и сделал, соединив три техники в одну. Кольцо воздуха расширилось, причем на несколько измерений сразу». Я потратил на это уйму энергии и тут же активировал циркуляцию, чтобы восстановить баланс. Выглядело все так, словно от нас разбежался пылевой вал, а потом сошел на нет, обрел прозрачность и исказил контуры пустыни. В многомерности футором сбило настройки. Оглушило, придавило, дезориентировало. Невидимый художник перестал чертить борозды. Рептилии начали выкапываться из барханов. «Стреляйте!» — рявкнул я. Каратели открыли огонь по приближающимся монстрам. Вжух сорвался с места, окутавшись голубым свечением. Первый же футер махнул когтистой лапой, но полиморф извернулся, подпрыгнул и приземлился врагу на загривок. «Из пасти моего питомца выстрелил длинный отросток с чем-то острым на конце», С хрустом пробил черепную коробку футера и... Монстр взревел, а я не стал слушать чавкающие звуки и занялся своими целями. Первый футер в прыжке чуть не пробил мне грудную клетку. Спасла отменная реакция. Шагнув в сторону, я взмахнул мечом, и голова твари покатилась по песку. Второго противника я заморозил и разбил мощным ударом кулака. Третьего сжег, особо не заморачиваясь деталями. Каратели отстреливали своих клиентов. Дина телепортировалась вперед, двумя точными выстрелами расколошматила выкопавшуюся тварь, а еще одному зазевавшемуся противнику пробила голову саксом. Бронислав столкнул двух воранов, а я разнес их электрическим разрядом. Асаби взмыло в воздух, пропуская под собой подземного копателя. А когда тот показался из песка, уложило его точным выстрелом. Пуля расшвыряла по песку кровавые ошметки. Мы держали круговую оборону, стараясь не провалиться в разлом. Футеров становилось все больше. Мне пришлось использовать техники ударов по площади, стужу и мясорубку. Рептилии умирали, напитывая мою ауру разломной энергией. Я уже почти засчитал в свой актив третий разлом, но тут появились новые противники — скорпионы. Потрескивание и пощелкивание я услышал за пару минут до того, как на нас обрушились первые особи. Гигантские, до полутора метров в высоту. Быстрые и злобные. Волна скорпионов перевалила через большую песчаную дюну и, потрескивая, устремилась вниз. Хвосты с изогнутыми жалами воинственно изогнулись. «Заканчиваются патроны», — предупредил Олов. «Каратели сменили магазины уже по три раза. И сейчас, насколько я мог понять, их запасы подошли к логическому завершению». «Принять крем!» — рявкнул Бронислав. «Обнажить саксы!» Краем глаза я увидел, как братья по оружию закидываются кремчугом. Забрасывают в рот, тщательно пережевывают, глотают. Вот это поворот! А в следующую секунду мне стало не до инквизиторов. Первую волну я снес воздушным ударом, столкнув со скорпионами, напиравшими сзади. Ударил молнией подступившего вплотную футера, заморозил группу скорпионов, решивших обойти меня сбоку через просвет между барханами. Вжух метался среди врагов, добивая тех, кто еще шевелился. Питомец тянул из меня ки, выстраивая некое подобие щита. Голубоватое свечение вокруг него усилилось». Очередная мясорубка начала перемалывать сбившихся в кучу насекомых. И тут в игру вступили каратели. Я увидел, как неведомая сила подхватывает скорпионов, сталкивает между собой, и мощь этих ударов настолько чудовищна, что хитиновые покровы трещат, разваливаются на части. Бронислав буквально сметал наших врагов, они ломались словно спички. Злобное шипение, постукивание лап, шорох песка, все перемешалось. Айминь внезапно появлялась то в одном месте, то в другом. Описывала широкие дуги саксом, сносила хвосты, отрубала лапы и тут же бесследно исчезала, чтобы проявиться в новой локации. Осаби с запредельной скоростью летала среди монстров, с хрустом взламывая их хитиновые покровы. Олаф и вовсе исчез. Мета активировал свой дар, усилил его кремом и превратился в человека-невидимку, которого невозможно заметить. Краем глаза я отмечал то отвалившуюся скорпионью голову, то подкосившиеся конечности, то располосованного чудовищным ударом футера. Пора присоединиться к этому празднику жизни. Одним прыжком добравшись до ближайшей группы скорпионов, я начал выкашивать их ударами своего меча, добавив побольше огненного урона. Твари разваливались на части, обугливались, осыпались на песок черным пеплом. Я выжигал внутренности монстров, с легкостью пробивал черепные коробки, загонял клинок в оскаленные пасти». Хвосты не могли причинить мне вреда. Доспех отлично держал урон и не думал просаживаться. Ураганом пролетев по передовым силам противника, я выбрался на невысокий песчаный холм, зачистил его от остатков вредоносных насекомых и осмотрелся. Пустыня буквально кишела инсектами. Скорпионы выползали из большой дыры, расположенной в сердце разлома. С такими пещерами я борюсь посредством огня, но туда нужно добраться. И мне в этом поможет дорога ярости. Вязь, открывшаяся после окутывания четвертой оболочкой. Застыв на вершине холма, я воткнул меч в песок. Широко развел руки, свел большие и безымянные пальцы, замыкая выходные каналы и стал начитывать заклинания. Их было четыре — все на Старохарибском, и, упаси боги, сбить концентрацию. Вокруг меня творилось безумие. Проносились вихрями силуэты карателей, расплывающиеся от скорости. Сталкивались между собой скорпионы и футеры. Саксы круговыми росчерками отсекали головы, лапы и хвосты. Вжух, перестроившись, захлёстывал щупальцами тела скорпионов. Поднимал их в воздух и со всей силы расшибал о землю, подтягивал к себе и разрывал мощными челюстями на куски. Я же читал заклинания. Одна цепочка ложилась на другую. Древняя магия пронизывала меня, укрепляя тело и дух, перекраивала мышцы, кости и сухожилия, расширяла выходные каналы. А потом я выдохнул. Наверное, если бы на меня обратил внимание Бронислав, то в ужасе отшатнулся бы. Глаза светятся жёлтым, контуры расплываются, веет какой-то неведомой жутью. Выдёргиваю с песка меч, делаю шаг, второй. Разогнавшись, врубаюсь в гущу шипящих, потрескивающих и щёлкающих монстров. Теперь я двигаюсь запредельно быстро». Каждый взмах меча наносит чудовищный урон противнику. Я подобен урагану, сметающему все на своем пути. Или миксеру, перемалывающему в труху вражескую биомассу. Дорога ярости не просто усиливает физический урон. Вписанная в комбинацию стихия привязывается к мечу, становится его естественным продолжением. «Я выбрал огонь». Каждый взмах — волна пламени, выжигающая целый выводок уродов. Я шел сквозь ряды монстров, подобно ледоколу, разил направо и налево, оставляя за собой почерневшую землю. Энергия вливалась в меня мощным потоком, эфирная и разломная. Каналы и узлы гудели от напряжения. Твари дрогнули. Начали разбегаться по сторонам, искать себе жертв попроще, то есть моих соратников. Я был уверен, что инквизиторы постоят за себя, поэтому сосредоточился на главном. Добравшись до черной дыры, отменил вязь и начал создавать над головой шаровую молнию. По правде говоря, эта техника лишь условно подпадала под определение «шаровая молния». Мои наставники именовали эту хрень концентратом. Забрасываешь такую сферу в грот или катакомбы, снимаешь сдерживающее заклинание, и высвобождается адский поток энергии, стихийной энергии. Для своих целей я выбрал электричество. Переливающаяся всеми цветами радуги сфера размером с человеческую голову величественно проплыла над песком и ухнула в провал – распугав копошащихся тварей. Я подключил духовное зрение, чтобы завести подарок в широкий колодец, уходящий вертикально вниз. Выждав несколько минут, снял сдерживание. Удар был настолько силен, что земля затряслась, а я упал на колени. В глубинах подземной норы произошел взрыв. Электрические разряды зазмеились по скрытым тоннелям, не оставляя монстрам ни единого шанса. Остатки скорпионов в ужасе разбежались. Каратели настигали щелкающих челюстями уродцев, разделывали их своими саксами и тут же перемещались к новым целям. Да, крем впечатляет. Аккумулятор с бесконечным зарядом. Я поднялся на ноги. Сердце отчаянно колотилось, но оболочки отлично работали, каналы не были повреждены. Значит, не зря потратил сутки на медитацию. Вроде бы всех перебили. Почти всех. Но почему меня захлёстывает паническими воплями чутьё? Пески начали двигаться, барханы потекли. Почти незаметно, но моего главного противника, засевшего в глубине, выдал шорох. Словно ветер перебирает песчинки, но ветра-то в пустыне, и нет, монстр из глубин пришел в неистовство и начал подниматься, создавая вокруг себя песчаную воронку».